Испуганный монашек в замаранной рясе подвел барону лошадь. — Дайте ему что-нибудь, дон Румата, — сказал барон, тяжело поднимаясь в седло. — Стой, стой! — закричали у башни. Через площадь, размахивая дубинками, бежали монахи. Румата сунул барону меч. — Торопитесь, барон, — сказал он. — Да, — сказал пампа, — надо спешить. Это Тарима разграбит мой погреб. «Я жду вас у себя завтра или послезавтра, мой друг. Что передать баронессе?» «Поцелуйте ей руку», — сказал Ромата. Монахи были уже совсем близко. «Скорее, скорее, барон!» «Но вы-то в безопасности!» — с беспокойством осведомился барон. «Да, черт возьми, да, вперед!»